Сивик уже почти подъехал к церкви Святой Девы Марии. Как в кармане Джой завибрировал телефон. Посмотрев на дисплей, она увидела высветившееся лицо отца. Глубоко выдохнув, Джой приняла вызов. "Фрэнк, ты не вовремя". В динамике послышались какие-то неразборчивые звуки, глухой вопль, непонятный шум, треск. Спустя несколько секунд прозвучал мужской голос. "Алло? Слушаю", ответила Джой. "Кто это? Где Фрэнк?" "Фрэнк" А ну, а жинц. Да, кто говорит? Не знаю, как вас зовут в телефоне этого урода. Вы подписаны дочерью. Так что приезжайте и забирайте его. Он совсем с катушек слетел. Не понимаю. Искренне удивилась Джой. Кого забрать? Кто слетел с катушек? Чёрный костюм, густая щетина. Знакомо. Что случилось? Ваш грёбаный папаша разнёс мне полбара. Говорите адрес, еду. Окинув церковь взглядом, Джой нажала на педаль газа. Историю Маркуса Морлоу придётся подождать. Впрочем, как и зелёным глазам Николаса. Посмотрев в зеркало заднего вида, Джой растрепала свои причёсанные волосы, вернув прежний облик бунтарки.